Уж побледнел закат румяный Над усыплённой землёй. Дымятся синие туманы, И всходит месяц золотой. Померкла степь, Тропою тёмной Задумчив едет наш Руслан. Молодой Ратмир Направив к югу нетерпеливый бег коня, Уж думал пред закатом дня Нагнать Русланову супругу. Но день багряный вечерел, Напрасно витесь пред собою, В туманы дальние смотрел. Все было пусто над рекою, Зари последний луч горел Над ярко позлощенным бором. Наш Витязь мимо черных скал Тихонько проезжал и взором Ночлега меж дерев и скал. Он на долину выезжает И видит, замок на скалах Зубчатой стены возвышает, Чернеют башни на углах, И дева по стене высокой, Как в море лебедь одинокой, Идет. Зарёй освещена, И девы песнь едва слышна Долины в тишине глубокой. Она манит, она поёт, И юный хан уж под стеною Его встречают у ворот Девицы красные толпою Над рыцарем иная машет Ветвями молодых берёз И жар от них душистый пашет Другая соком вешних роз Усталый член и прохлаждает И в ароматах потопляет Темно-кудрявые волосы. Восторгом витязь упоенный, Уже забыл Людмилы пленной, Недавно милый